Изучение плана пригорода выявило место стрелки. Заброшена стройка, фабрика по переработке сельскохозяйственной продукции. Находится в пяти милях от моего особняка и в миле от ближайшей автобусной остановки. Автобус отпадает. Там сканер. Далековато шагать придется. — Ладно, гады, приду. Платить не собираюсь, в принципе. А такое гоповое быдло вызывает бешеную ненависть еще со времен наших лихих девяностых. Главное, без свидетелей. Вечер субботы порадовал. Как выяснилось, эротическое настроение ушло не навсегда. А паранормальные способности проявились еще во время медленного танца. Компактный бинокль магазин «Колониальный туризм. Пять сотен». Отчетливо видны остановка и отходящий от нее автобус. Тащатся вчетвером, уроды. За прошедший час я тщательно обследовал место стрелки, подобрал точку наблюдения. Путь отхода, к сожалению, один и совпадает с путем прибытия. Не стал, как идиот, шагать по автотрассе, а воспользовался неплохими гравийными дорогами в полях, окружающих стройку. На мне куплены в разных магазинах одежда Д. Дешевые кроссовки, неброская куртка. Кроме гопников никого. Ну и славненько. Пора спускаться. Мажор, чё в натуре? Бах-бах! Идущая с боков и чуть сзади главаря. Быки валятся на землю. Вытаращив полный ужаса глаза, он судорожно елозит закаменевшей рукой по куртке на животе. Взгляд не может оторваться от хищного дула револьвера. — Но мне сейчас нужен третий, шедший за главарем. — Щелк! — взвел большим пальцем курок. Пометавшись, бык наконец стал убегать по прямой. Бах! пуля Сносит придурку верхушку черепа. Еще три раскоординированных шага, и тело нелепо валится на растрескавшийся грязный асфальт. Пора уделить внимание основной персоне, а то он уже задирает ветровку. Бах! Забыв про поиски, предводитель гопников с воем катается по земле, сжимая правую ногу. да. Пуля в колено — это больно. Теперь два контрольных в головы первым целям а сейчас экспресс-потрошение. — Кто навел? — Говори, гнида, пристрелю. Мое колено на груди трясущегося налетчика. Про простреленную ногу он почти забыл, потому что горячий ствол уперся в переносицу. — бам Говори четче, ну, вы, вы, ведь, халкаш, пухой, хвастался, шо ты всегда полный. Ну, спасибо, Витенька, уродец. Желаю тебе пополнить ряды, исправляющихся трудом. Под кем ходите? Кто главный? Кому платите? Руки под себя, урод. Т -т -т тебе его не достать. Удар рукояткой в лоб. «Колись, гнида урруют тварь с искажной болью лицом гопник называет человека вижу его почти безумные от страха глаза и верю встаю сэрж вызови медихика в пожа седьмая пуля ставит свинцовую точку контрольно требуется точно в лоб стекленеющие глаза Смотрят в стремительно темнеющее небо. Перезаряжаюсь, обыскиваю трупы. Телескопическая дубинка, электрошокер. Борюсь с секундным приступом тошноты. Мозги беглеца при падении полностью вывалились из черепа. Нож не нужен, мой лучший. Головарь, поганец. На поясе под курткой и джемпером. Небольшая кобура с маленьким дамским пистолетиком. Запасной обоймы нет, ну и то хлеб. Кэши трогать не стал, не дурак. Записи в мобильнике просмотрел, прижав телефон к еще теплой груди трупа. Не соврал гад. Вот он, искомый городской номер. Выключаю мобильник, сваливаю. В накатывающей темноте переодеваюсь на дороге достав вещи из захоронки в кустах одежда с тела в пакете перчатки там же переобулся подсвечиваю фонарем следов нет ничего не потерял ходу размеренно дышу работаю с соогнутыми в локтях руками рос для военного не нагрузка, а образ жизни огни города ощутимо приближаются Специально делаю крюк, чтобы посетить мусорник. Кирпичная стенка. ряды аккуратных разноцветных контейнеров с пиктограммами, обозначающими содержимое. Хитрые пластиковые крышки. Ограда, чистота и порядок. Пакет, соответствующий контейнер. Может, кому-то из моих знакомых повезет. Еще один крюк. Выхожу к особняку. Помывшись и поужинав, обслуживаю найденный ствол и подвожу итоги. Акция выполнена чисто. Пистолетик, неплохая машинка на шесть патрончиков, в самый раз для ношения на ноге, в теплый сезон. А то револьвер крупноват. Главный вопрос. Доложили уроды своему боссу кого собирается трясти или нет. Надеюсь, конечно, на лучшее, но стоит подготовиться к худшему. Поэтому сегодня отставить ремонт надо заняться ножной кобурой. Два дня прошли тихо и спокойно. А вот на третий вечером длинный звонок от кнопки на калитке. Второй. Глянул со второго этажа. «Точно, это он. Машина с мигалкой и характерной служебной расцветкой. накинув куртку, выбегаю, захлопываю калитку, ключи незаметно роняю в кусты у входа. «Сэр, шериф, что случилось?» «Где ты был в понедельник вечером, сэрш?» э, «В понедельник? А вот тут я был, сэр шериф, дома». Пронизывающий взгляд. Ну и громила. Ростом выше покойника лома и в полтора раза толще борова. Нет, похоже, ответ не удовлетворил. Поедешь со мной? Сэр, я... Сильная рука хватает за шиворот, пригибает, впихивает на заднее сиденье. Обыскать, лошара. Очень жалобным тоном. «Сэр, пожалуйста!» «Молчи! Сэр! Заткнись, я сказал!» Большой палец шерифа ложится на сенсор. «Ага, вот что тут вместо ключа зажигания!» Загудел мощный двигатель, машина трогается. «Так, уже стемнело, а свет он не включает!» Я бы на незаконные действия и уверен, что поедем сейчас не в участок. Рулит, поглядывая на меня в зеркальце. Съежившись, стараясь продемонстрировать крайний испуг. Похоже, цель достигнута. Не вздумай там обгадиться, щенак Языком заставлю вылезать. Мелко трясу головой, изображая зашуганное согласие. Проезжаем супермаркет. Машина идет прямо. Интересно, едем не в центр, а похоже на противоположную окраину города. Как буду выбираться? Поворот. Еще один. Перед бампером металлические откатные ворота. Калитки нет. Выглядит, как задний двор магазина. Шериф достает мобильник, жмет вызов. Мясник, это я. Открывай. Ворота разбегаются. Шериф открывает дверку, вылезает. Машина ощутимо ходит на рессорах. Черт, как его убивать-то буду, такого здорового. Выходи. Сэр, шериф, выходи, щенок. Скукожившись, выползаю в открытую дверь. В проеме ворот две фигуры. Охранник в знакомой форме с дубинкой на поясе и невысокий парень лет три в очках и белом халате медика. Могучая лапища толкает к ним привычным жестом меня подхватывает охранник держит за плечо Меник узнаешь все как договаривались если чистый сотрешь на неделю. если что-то знают провилли с парнями, — Мне позвонишь. — Съезжу в участок, отмечусь. Через час буду. — Ладно, Рулл. Медик достает из кармана пульт, жмет кнопку. Ворота закрываются. В смыкающуюся щель видна отъезжающая машина. — Иди, мясо! Умоляюще сложив руки с жалобным лицом, дух Станиславского аплодирует. «Сэр, пожалуйста, я ничего не знаю!» Мясник презрительно морщится. «Стой вести такого слизняка и тратить правдин!» «Эй, ты, мясо, уделаешься в лаборатории и станешь жертвой преступников!» «Сэр, я очень хочу в туалет, уже не могу терпеть!» «Балт, отведи его, потом ко мне!» охранник заводит в широкий коридор вдоль стен одинаковые синие пластиковые контейнеры с медицинским крестом на стенках что-то подсказывает это транспортная тара для органов лаборатория потрошителей распашные двери без замков камер наблюдения нет замечательно мясник скрывается за третьими по счету слева Меня подпихивают к левой стене. Ага. Вторая дверь с пиктограммой, единой для миров. Сэр, я уже не могу. Изображая засранца, стремлюсь к кабинке. Закрываю дверь. Давай быстро. Да, да, сэр-охранник.